Глава двадцать пятая. Полина. Ворочаюсь в постели. То проваливаюсь в забытьё, то снова глаза распахиваю. Не спится, что для меня огромная редкость. В итоге в половине второго почти хватаю сотво и набираю короткое сообщение. Как дела? Доставлено? Прочитано? Ответ печатает. Я затаилась, жду. Почему не спишь? Приходит от Ильи. Падаю в подушке и улыбаюсь. Да вот, переживаю, как вы там без меня. пять сек. Илья присылает пару фотографий мужчины около 25 лет на вид. Его прокололи шампуром. Насквозь. «Ещё одно фото в твою коллекцию идиотизма?» Улыбаюсь. Ветров пишет ответ. «О, да. Им не хватило мяса и решили пожарить товарища?» Для начала тщательно замариновав его в спирте, бухой в хламину, как мач. С треском продули. «Да, я видел статистику». Пауль так скакал, Я боялась придётся срочно вести его обратно и перешивать. Обратил внимание. Дураной парень. Я ему на трёх языках повторил слово покой. Жаль тебя не было. Баскетбол, конечно, не хоккей, но, думаю, матч бы тебе понравился. Ты бы видел этот шот, но отбивающий в ладошу рычёвки. Он пишет, стирает, снова пишет, долго. Я уже приготовилась читать целое письмо, но в итоге получаю: "Ложись спать, Полина". Немного рисковато, и я мгновенно расстраиваюсь. Я тебе мешаю? Нет. Но я планирую заглянуть к тебе на завтрак и хочу добудиться. Как раз всё и расскажешь. У меня нет продуктов. Отправляю ему. Хотела вчера отвезти Гази домой и спокойно сходить в супермаркет, но Пауль украл у меня несколько часов. Пиши список, я привезу. В дверь стучатся в половине девятого. Я уже знаю, что это он. Привыкла за какую-то неделю. Привыкла так, что губы кусать начинаю, и внутри всё сжимается. Надо не показывать, что я рада, по крайней мере, так сильно. Пришёл, ну и что? Этого давно уже слишком мало. Тем не менее, в прихожую бежим с газировкой на переганке. Открываю замок, распахиваю дверь. Стоит. Уставший после дежурства небритый, мягко улыбается и протягивает пакет с продуктами и очередной букет. Спасибо, Илья, достаточно цветов, мне их ставить некуда. А что в пакете? Заглядываем в сгаз. хотел купить что-нибудь готовое, но потом решил, что ты не откажешься на печь блинов. О, с семгой. Супер, сейчас сделаю. Улыбаюсь я. Ты проходи, я уже погуляла с газировкой. Да? Ладно. Он разывается, идёт мыть руки. Я не надолго, Полина. Мне в 10 нужно няню отпустить. У неё сегодня выходной. Да, я помню. Мне скоро должна Нину привести, так что поехали с нами на дачу. Говорит Илья, остановившись на пороге кухни. «Бери с собой Нину». Гази побегает по участку, пока посадки не начались. Родители будут рады, они по тебе скучают. Я быстро опускаю глаза. Каждый раз, когда думаю о Ветровых, чувствую укол в сердце. Они были моей семьёй много лет. Мия не знает, как это, но я стараюсь показать Нине на своём примере. Показать всё то, чему научилась у Виктории Юрьны. Достаю из шкафа миску, ополаскиваю яйца под краном, разбиваю. Боюсь, Мия будет против того, чтобы я вывозила Мину из города. Извини. Давай переиграем, не проблема. Может, в парк? Погода классная. Я Прости, я замираю у плиты. Можем в другой раз, ничего страшного. Илья подходит и обнимает со спины, наклоняется и целует в щёку. Его кожа едва уловимо пахнет туалетной водой и свежестью после душа. Мне всё сразу. Я спешу, согласен. Он целует снова. Моё сердце разрывается на кусочки крошечные. Вот каждый раз так с ним. Ну как? Как можно от такого отказаться? Зажмуриваюсь. Улыбнись, пожалуйста. Он снова легонько меня целует, а потом ещё раз и ещё, пока улыбка невольно не растягивает мои губы. Вот так. Я люблю, когда ты улыбаешься. Щекотно. Ты много делаешь на этой неделе для того, чтобы я улыбалась. Отвечаю нейтрально и возвращаюсь к готовке. Илья неохотно отстраняется и садится на стул. Завтра будет неделя, как мы занимались любовью. Он не настаивает, но смотрит всегда. Смотрит так, словно ждёт малейшего сигнала с моей стороны. Кофе ты же будешь? спрашиваю. Да, пожалуйста. Вчера вечером ко мне Пауль приезжал. Перевожу я тему. Мы болтали в его машине часа 2 или 3. Сам приехал с приятелем. не спортсменом. Зачем интересуется Илья? Предлагал покататься по ночному городу, усмехаюсь. Алиса меня не простит, если узнает. Паулю ей очень понравился. Не понимаю, почему он не поехал к ней. Ты очень сексуальна, это бросается в глаза, говорит Илья с улыбкой, будто и вовсе не ревнует меня к ночному гостю. Как же бросается? На работе я в костюме, дома в пижаме. Смотрю на себя. Один твой взгляд чего стоит и сколько обещает, продолжает Илья, и кожа покалывать начинает. Поэтому он произносит строже. Так о чего хотел-то спортсмен? Не обидел? Нет, он хороший. Приключений не хотел. Окуная черепок в жидкое тесто. Я ему прочитала лекцию о том, как следует заботиться о больной ноге. Он расстроголся, позвал замуж. Смеясь. Полина. У корезнина улыбается Илья. Скружила мальчишке голову. Как тебе не стыдно? Не ревнуешь? Даже когда тебе было восемнадцать, ты предпочитала мужчин постарше. Что тебе с ним делать? Пожимаю плечами. Должность проклятую занимает он, а проклятие безбрачия, похоже, лежит на мне. Первый блин готов. Он у меня совсем не комом, а очень даже симпатичный. В отличие от тех, что я, образно выражаясь, пеку в своей личной жизни. Раз за разом. «Точно не хочешь с нами на дачу?» — спрашивает Илья. Смотрит на меня внимательно. Опять пожимаю плечами и качаю головой. «Попробуй догадайся, Ветров, по такому вот ответу». Он склоняет голову на бок, глубоко задумавшись. Дальше мы завтракаем, обсуждая его весёленькое дежурство. Майские праздники только начинаются. Удачи нам, травматологам. «Эти шампуры?» — говорит Илья. «Пока вытаскивал, а жареного мяса захотелось». Шутит, и я смеюсь. А он смотрит, как я смеюсь. Любуется. И меня это смущает. Потом он обувается в прихожей. Я поглядываю на часы. Мия вот-вот должна привезти Нину. Напоследок Илья снова подходит, наклоняется и легонько касается моих губ своими. Если передумаешь, только позвони. Он обхватывает моё лицо руками, и я в ответ делаю так же. Глажу его колючие щёки. «Мы такие идиоты», — говорю тихо. Непонятно, кто кому сделал больнее в прошлом. А мы цепляемся за хорошее. Из последних сил. Завалили свой брак. А сейчас завтракаем и смеёмся. И что дальше будет, совершенно непонятно. Где силы найти на это всё? Где найти в себе силы? И Лес снова наклоняется и целует. Мне кажется, в нём кипит так много эмоций, но он упорно их сдерживает. Всё же изменился. Не такой, как был раньше. Ещё более закрытый и непонятный — При этом упорно ездит каждый день букеты эти таскает, а что на душе не рассказывает, будто не доверяет. Но ездит же каждый день и целует снова и снова, нежно, трепетно. Нас прерывает звонок в дверь. Долго мне ещё будут светиться выпученные глаза Мии. Шок на её лице нужно видеть, когда сестра заходит в квартиру и обнаруживает Ветрова. Тот спокойно здоровается с ней и Ниной, после чего спускается по лестнице, не дожидаясь лифта. Он сейчас живёт по строгому расписанию и не может позволить себе задерживаться. Расстаёмся мы с Илеев, впрочем, ненадолго, потому что время летит стрелой и превращается в набор рутинных действий с перерывами на его объятия. Вот он снова целует меня в прихожей, когда приезжает в понедельник утром с букетом и предложением погулять с газировкой, пока я собираюсь. Целует в машине по пути в больницу. Целует из себя в кабинете, не обращая никакого внимания на мои возмущения и выкрики о субординации. Потом в прадике по пути домой. подносит мою ладонь к лицу. Не хочешь посмотреть мою новую квартиру? Что? Ты говорил, там грязно? Уже нет. Сейчас там только пусто. А Женя? Мы не надолго. Я попрошу Аню. Она задержится на пару часов. Нет, он же ждёт. Так нельзя. Может, возьмём его и поедем втроём?